216. Апрель 5. Обычно мир и все, что окружает человека, воспринимаются им в разрезе настоящего момента. Прошлые и будущие явления не усматриваются. Видим не предметы со всех сторон и их содержание, но лишь поверхность их, к нам обращенную определенной страной. По аналогии... Однобокая ограничена также и видимость всего во времени. Когда смотрим на человека, видим его внешний образ, за которым стоит его прошлое, уходящее в далекие времена, не видим ни его ауры, ни его оболочек, ни его монады, ни бессмертной триады, в то время как весь человек и внешний, и внутренний протянут во времени как одно сложное и непрерывное тело нескольких измерений. Также протянуты во времени во всей сложности и формы животных, птиц, рыб, деревьев, цветов и всей растительности. Также протянута сама планета и все, что на ней. Как бы огромный, неисчислимый поток всех проявленных форм, протянутый в пространстве из бесконечного прошлого, в бесконечное будущее несется в непрерываемом космическом течении. И только ограниченный земного ума, и органов чувств не позволяют видеть все это, отмечая лишь поверхность форм и явлений в разрезе момента наблюдения над ними и осознания их. В восточной философии есть специальные термины для подобных явлений. Так тело человека, взятое от его рождения до смерти в аспекте его протяженности во времени, как одно непрерывное целое называется «линга шарира». Огненное сознание усматривает много больше и шире земного, Архат уже видит то, что скрыто от обычного глаза. Объединение трех миров сознаний приоткроет завесу невидимости. То, что предстоит познать человеку в процессе его эволюции, представляет собой нечто совершенно не вмещающееся в его современное представление об окружающем мире. Сфера неопознанного, и подлежащего еще осознанию огромно и неизмеримо. И школой, в которой приобретается и будет приобретено это знание, является для человека сама жизнь.